«Новая жизнь». План, как его описала Крупская, был дерзок. Тем временем, когда ЦК в России вел двойственную примиренческую политику, комитеты состояли из большевиков. Надо было, опираясь на Россию, созвать новый съезд. В ответ на июльскую декларацию ЦК, которая лишала ВИ возможности защищать свою точку зрения и сноситься с Россией, В.И. вышел из ЦК. Человеком, вновь внушившим Ленину уверенность в его силах, был Александр Александрович Богданов Малиновский. Врач-психиатр и профессиональный революционер, он был известен в партийной среде как автор краткого курса экономической науки и основных элементов исторического взгляда на природу. Имел обширные литературные связи в Петербурге и в Москве, в частности с Горьким. Около Ленина, твердо решившего организовать свою партию, не было ни одного крупного литератора. Даже, правильнее сказать, кроме Воровского, вообще не было людей пишущих. Богданов, объявивший себя большевиком, был для него сущей находкой, из за него он ухватился. Богданов обещал привлечь денежные средства в кассу большевизма, завязать сношения с Горьким, привлечь на сторону Ленина вступающего в литературу бойкого писателя – и хорошего оратора Луначарского, женатого на сестре Богданова, Базарова, молодых марксистствующих московских профессоров. Именно Богданов уговорил Ленина вернуться в Женеву и взяться за дело. Крупская рассказывала, что в горах нервы УВИ пришли в норму. «Август мы провели вместе с Богдановым, Альминским, Первухинами в глухой деревушке около озера лас де -Бре. Наметили издавать свой орган за границей и развивать в России агитацию на съезде. Ильич совсем повеселел. «Осенью, вернувшись в Женеву, мы из предместия Женевы перебрались поближе к центру. В.И. записался в Societe де лектуры где была громадная библиотека и прекрасные условия для работы. Как только Ильич окончательно решил действовать, его нельзя было узнать», – писал Лядов. «У него был уже готовый план». Мы вместе с вновь прибывшими из России товарищами образуем конференцию партработников, стоящих на позициях большинства. От имени этой конференции выступаем с воззванием «Начинаем усиленную агитацию за созыв экстренного съезда». При сочувствии основных организаций созываем одну или ряд конференций в России, проводим на них нашу платформу, предлагаем им утвердить фракционный центр, который назовем «Бюро комитетов большинства» и признать своим органам газету «Вперед», которую сейчас начнет выпускать редакция из Ленина, Богданова, Луначарского, Альминского и Воровского. Ленин созвал собрание, которое сохранится в истории партии как «Совещание 22 большевиков», пригласив самых верных своих соратников. Большевики-мужья с большевиками-женами придавали совещанию несколько семейный вид. В числе 22 были Ленин, Крупская и только что приехавшая из Москвы сестра Ленина Мария Ильинична, Богданов и его жена Луначарский и его жена Бонч-Бруевич и его жена В. М. Величкина, Гусев и его жена Лепешинский и его жена Красиков, Воровский, Альминский, Лядов, Мандельштам, землячка член ЦК, прибывшая из России. Написавший это Валентинов на совещании приглашен не был. Увлекаясь философией, он имел неосторожность дать Ленину почитать показавшиеся ему интересными книги «Эмперия критиков» Маха и Авенариуса, после чего имел еще большую неосторожность поспорить с Лениным на философские темы, а затем даже пообщаться с Мартовым. Ленин навсегда отлучил Валентинова от круга соратников как хлюпкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине. На совещании Богданов сидел одесную Ленина в качестве главнейшего компаньона персона Грата, организующейся новой партии. Приняли обращение к партии, которая стала программой действий за созыв третьего съезда. Ленин на конференции был особенно радостен, заметила Розалия Самойловна Землячка. Залкинт «Демон», «Осин», «Роза». Кончался период мелких дрязг, кружковщины, тяжелой утомительной борьбы по мелочам с нечестными вылазками меньшевиков и примиренцев. На трех областных конференциях большевистских комитетов Южной, Кавказской, Северной было избрано бюро комитетов большинства – которое этим и занялось. Бауман получил задание создать в Москве русское бюро ЦК, которое доводило бы указания Ленина до местных парт-организаций. Тот писал Богданову 21 ноября. Тактика меньшинства выяснилась вполне. В ее новом виде. Полное игнорирование и замалчивание литературы большинства и существование большинства – устранение полемики из ЦО. Большинству необходимо выступить со своим органом. Для этого недостает денег и корреспонденций. В декабре Богданов вернулся в Петербург. Михаил Покровский скажет, Богданов это был великий визирь этой большевистской державы, поскольку он управлял непосредственно и постоянно сидел в России, тогда как Ильич, до революции 1905 года был в эмиграции, поскольку Богданов больше влиял на политику партии. Литвинову была поручена граница, то есть организация транспорта, перевозка и при содействии контрабандистов нашей большевистской литературы правильное снабжение ею парт-организаций на местах а также Организация Перехода Границы Нашими Людьми. Ленин информировал его 8 декабря. «Будь возможна конференция за границей, я бы был всецело за нее. В России же это дьявольски опасно, волокитно и малопроизводительно». Между тем, Одесса плюс Николаев плюс Екатеринослав уже спелись и поручили 22-м назначить организационный комитет. Мы ответили рекомендации названия бюро комитетов большинства и семерки кандидатов. Русалка, Феликс, Землячка, Павлович, Гусев, Алексеев, Барон. В переводе с наивного конспиративного языка Лядов, Литвинов, Землячка, Красиков, Гусев, Алексеев, и Эдуард Эдуардович Эссен. Бюро будет официальным органом объединения комитетов и фактически вполне заменит ЦК на случай раскола. За транспорт беритесь вы и поэнергичнее. Большевистский центр расположился на углу населенными русскими эмигрантами Карушки, Рю-де-Каруш и набережной реки Арвы. Чуть не каждый вечер собирались большевики в кафе «Ландольт» и подолгу засиживались там за кружкой пива, обсуждая события в России, строя планы. 24 декабря он писал Марии Моисеевне Эссен. «Дорогая зверушка, у нас теперь подъем духа и заняты все. Страшно. Вчера вышло объявление об издании нашей газеты «Вперед». Все большинство ликует и ободрено, как никогда. Наконец-то порвали эту поганую склоку и заработаем дружно вместе с теми, кто хочет работать, а не скандалить». Группа литераторов подобралась хорошая. Есть свежие силы, деньжонок мало, но вскоре должны быть. Центральный комитет, предавший нас, потерял всякий кредит, кооптировал, подло тайком, меньшевиков и мечется в борьбе против съезда. Комитеты большинства объединяются. Выбрали уже бюро, и теперь орган объединит их вполне. Ура! Будьте бодры! Помните, что мы с вами еще не так стары, Все еще впереди. Пока Ленин отдыхал в горах и за кружкой пива воссоздавал свою организацию, в России и без его участия зрела революция, основными движущими силами которые выступали эсеры, либеральные земцы, интеллигенция, финские и польские сепаратисты японские и британские спецслужбы. В середине 1904 года во многом из-за безрадостных новостей с Дальнего Востока оппозиция стала чувствовать, что самодержавие – раненый зверь. 15 июля бомба, брошенная рукой эсеровского боевика Сазонова, разорвала около Варшавского вокзала в Петербурге министра внутренних дел Плеве. В 1904-1907 годах БО совершит более 200 крупных терактов, включая убийство дяди императора, великого князя Сергея Александровича. Чернов писал об этом в восторженных тонах. Метко нацеленный и безошибочно нанесенный удар сразу выдвинул партию социал-революционеров в авангардное положение по отношению ко всем остальным элементам освободительного движения. Организатор теракта Азов прибыл в Женеву, Естественно, как триумфатор. Вся сколько-нибудь левая Россия праздновала гибель Плеве. Никогда авторитет эсеров не был так высок. Торжествовали и либералы из Союза Освобождения, полулегальной партии, которая в 1905-м объединится с Союзом земцев-конституционалистов в Конституционно-демократическую партию «Кадеты» во главе с Милюковым. МВД возглавил Петр Дмитриевич светополк «Мирский», Либеральный бюрократ, настроенный на реформы. Он разрешил проведение в ноябре 1904 года Земского съезда. Но интеллигенция уже требовала большего. Годы царствования Николая II были ознаменованы блестящими интеллектуальными и духовными свершениями, получившими название Серебряного века. Наша культура начала активно завоевывать Европу, ошеломленную дягилевскими русскими сезонами – живописью мира искусств и авангарда, богатством новой литературы. Однако и яркие творцы этих свершений продолжали находиться в жесточайшей оппозиции режиму. Даже у богемы, почти поголовно сидевшей на кокаине, пускавшей себе в глаза атропин, чтобы зрачки были шире, говорившие звенящими и далекими унывными голосами, доминировали резко оппозиционные настроения. Как свидетельствовал певец Александр Вертинский, каждый был резок в своих суждениях, щеголял надуманной оригинальностью взглядов и непримиримостью критических оценок. В смуту 1905 года русская интеллигенция шла под лозунгами «Долой самодержавия, который становился объединяющим паролем для всей прогрессивной общественности. Либералы решили вступить в правильные сношения с революционными партиями, для чего отправились в Париж на съезд оппозиционных и революционных партий. Милюков мог заметить только что около съезда особенно хлопочет финляндец Конни Целиакус. Мысль о съезде явилась у поляков на Амстердамском социалистическом съезде. Прямая цель была при этом воспользоваться войной с Японией для ослабления самодержавия. Целиакус снабдил оружием польских социалистов. Он же и ввел на съезд азафа и, несомненно, участвовал в качестве активиста в попытке осуществить, по его же словам, глупейший и фантастичнейший, но тогда казавшийся осуществимым, план ввести в Петербург морем оружие в момент, когда там начнется восстание. Деньги, которые были нужны для пораженческих мероприятий, были получены Целиакусом, целиком или отчасти через японского полковника Акаши. В самой России в Санкт-Петербурге в ноябре собрался земский съезд, на котором впервые в российской истории легально прозвучали призывы к принятию Конституции и созыву парламента. Резолюции съезда стали распространяться по стране, будоража либеральную общественность. Следует заметить, что наши либералы, которые были вынуждены соперничать за симпатии народа с исключительно радикальными социалистическими организациями, сами занимали гораздо более левые позиции, чем аналогичные группы в Западной Европе. Так, они не имели ничего против экспроприации крупных помещичьих имений, государственных и церковных земель. Затем пошла банкетная кампания якобы по поводу полувека судебной реформы, когда оппозиционные речи произносились в виде тостов. Встал вопрос о союзе социал-демократии и либеральной оппозиции. Ленин высмеял саму идею плана подменить борьбу с царизмом дипломатической поддержкой бессильной оппозиции. 1905 год начинался для России трагически. 21 декабря 1904 года, 3 января 1905, Николай II записал в дневник. Получил ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче порт Артура японцам в виду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов. Защитники, все герои, и сделали более того что можно было предполагать совершенно другие чувства падения порт артура вызвало у оппозиции ленин был в восторге капитуляция порт артур есть пролог капитуляции царизма струвы уверял что народная россия разбужена от векового политического сна дальневосточной грозой и предсказывал приход решающего момента в объединении всего общества против самодержавия. Делегация «Союза освобождения» встречалась с руководителем крупнейшего профсоюза, легального, зубатовского, связанного с МВД, собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга отцом Григорием Гапоном. Он предложил проведение беспрецедентной акции вручение 9-21 января царю петиции с требованиями рабочих. Николай II уехал накануне в Царское село. В его отсутствие петербургский градоначальник генерал Фултон применил оружие, чтобы не допустить демонстрантов на площадь перед Зимним дворцом. Около двухсот человек было убито, восемьсот – ранено. «Весть об этой трагедии», – вспоминала Крупская, – «долетела до Женевы на следующее утро. Мы пошли туда, куда инстинктивно потянулись все большевики – в эмигрантскую столовую Лепешинских. Запели «Вы жертвой упали», лица стали сосредоточены. В России прошли митинги протеста, рабочие стачки – Кровавые столкновения демонстрантов с полицией в Риге, Варшаве, Одессе. За один месяц бастовало больше людей, чем за предшествующие десятилетия. Самодержавие ослаблено, вдохновился Ленин. В революцию начинают верить самые неверующие. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. Но, признавал он, 9 января обнаружила весь гигантский запас революционной энергии пролетариата и всю недостаточность организации социал-демократов. Как создать такую организацию и сделать ее массовой? Ответ Ленин рассчитывал получить у Гапона. «Вскоре Гапон приехал в Женеву», — рассказывала Крупская. «Попал он сначала к эсерам, и те старались изобразить дело так, что Гапон их человек». В то время гапон стоял в центре всеобщего внимания и английский «Таймс» платил ему бешеные деньги за каждую строчку. Через некоторое время пришла под вечер какая-то эсеровская дама и передала В.И., что его хочет видеть гапон Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе. Наступил вечер, Ильич не зажигал у себя в комнате огня и шагал из угла в угол. Гапон был живым куском нараставшей в России революции, и Ильич волновался этой встречей. Еще бы, ведь этот священник вывел на улицы Петербурга 150 тысяч человек. Мария Ильинична напишет «Брат проводил с ним долгие часы, расспрашивая о движении питерских»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 Он уделял немало времени, чтобы учиться стрелять в цель и ездить верхом, но с книжками дело у него плохо ладилось. Правда, он, по совету Ильича, засел за чтение Плехановских сочинений, но читал их как бы по обязанности. И у Гапона была собственная повестка. По его инициативе в Париже была организована конференция 18 российских социалистических организаций. Меньшевики побрезговали участвовать, Ленин принял приглашение сразу. Полагаю, ни он, ни даже Гапон не подозревали, что основными спонсорами мероприятия выступали все те же японские спецслужбы. Российскому департаменту полиции было известно о передаче японцами Гапону в Париже 50 тысяч рублей. Конференция открылась 20 марта, 2 апреля. Из 18 приглашенных Гапоном партий приехали представители 11. Ведущую роль играли эсеры Чернов и Брешко-Брешковская. Ленин расскажет. Мы, представители и от редакции «Вперед», и от бюро комитетов большинства на конференцию явились. Мы здесь увидели, что конференция является игрушкой в руках социал-революционеров. Ленин конференцию покинул, не желая подыгрывать эсерам, в ряды которых гапон вступил 1 мая. Но контакты с Гапоном и его соратниками у большевиков не прекращались. Теперь они касались отправки в Россию оружия. В центре операции был все тот же Целиакус, много лет проживший в Японии. Этот борец за независимость Финляндии убеждал коллег-революционеров, что средства на оружие и другие цели поступают на имя Гапона от американской демократической общественности, восхищенной борьбой российских трудящихся за свободу. Коллеги верили или делали вид, что верили. Подтверждала Крупская. Гапон взял на себя задачу снабдить питерских рабочих оружием. В распоряжении Гапона поступали всякого рода пожертвования – Он закупал в Англии оружие. Наконец, дело было слажено. Найден был пароход Джон Графтон, капитан которого согласился везти оружие и сгрузить его на одном из островов невдалеке от русской границы. ви видел во всем предприятии переход от слов к делу. Оружие нужно рабочим во что бы то ни стало. Из всего предприятия, однако, ничего не вышло. Графтон сел на мель. Игры с гапонами финско-японским оружием не отвлекали Ленина от главной цели – собрать новый съезд, который он назовет третьим, и создать свой ЦК. В России пошла агитация за выборы делегатов. Эта операция удалась. В версии Троцкого, руководимый Красиным, Примиренческий Центральный Комитет капитулировал, в конце концов, перед незаконным бюро комитетов большинства и примкнул к съезду, которого – не сумел предотвратить. Ленинцы пригласили на свой съезд все организации РСДРП, но меньшевики участвовать отказались и провели в Женеве отдельную конференцию. «Сейчас ждем съезда», – писал Ленин в начале апреля Преображенскому. «На днях откроется. Все еще не выяснилась позиция ЦК и Плеханова. Пахнет так, будто раскол неизбежен». «Лидер большевиков был прав. Два съезда – две партии». Позже охарактеризует Ленин положение в РСДРП. Большевистский съезд все-таки прошел в Лондоне 12-27 апреля, 25 апреля, 10 мая. Съехались 24 делегата от 21 комитета, 14 делегатов с совещательным голосом. Лядов вспоминал, «Тайком переправили мы всех делегатов за границу. В Лондоне уже поджидал нас Ильич». В маленьком чердачном помещении товарища Алексеева была разбита наша штаб-квартира. С каждым делегатом Ильич вел здесь долгую беседу. В числе делегатов съезда были Алексеев, Богданов, Владимиров, Джапаридзе, Землячка, Каменев, Красиков, Красин, Крупская, Литвинов, Луначарский, Лядов, Постоловский, Румянцев, Рыков, Скрыпник, Шкловский, «На съезд от ЦК приехал из Зоммер, он же Марк Любимов, и Винтер Красин», — рассказывала Крупская. «Марк имел мрачный вид. Красин, такое точно ничего не случилось». Делегаты бешено нападали на ЦК за его примиренческую позицию. «Марк сидел мрачнее тучи и молчал. Молчал и Красин, подперев рукой щеку». Но с таким невозмутимым видом точно все эти ядовитые речи не имели к нему ровно никакого отношения. На правах старейшего открывал съезд Миха Цхакая. Ленин председательствовал и выступал, как свидетельствуют протоколы съезда, 140 раз. Он сделал доклады по двум вопросам повестки об участии социал-демократов во временном революционном правительстве и о поддержке крестьянского движения. И отметился в прениях, по всем остальным. Он написал все основные резолюции съезда. Заседаний было больше, чем делегатов, 26. Естественно, была подтверждена законность именно лондонского съезда, а ответственность за раскол в РСДРП возложена на членов бывшего совета партии Плеханова, Мартова и Акселерода. «Вопрос об обуздании за границей ставился не только комитетчиками, но и другими видными работниками», замечала Крупская во главе оппозиции за границы шел Богданов. Доклад Организационного комитета делали Богданов и Красин, о вооруженном восстании Луначарский и Богданов, об отношении к политике правительства Румянцев, об участии во временном революционном правительстве Ленин. Выступления были боевые. Вся история последнего года показала, что мы недооценивали значение и неизбежность восстания, утверждал Ленин надо обратить внимание на практическую сторону дела. В специальной резолюции съезд призвал, сохраняя конспиративность, готовиться к открытой деятельности социал-демократической партии, не останавливаясь при этом и перед столкновением с вооруженной силой правительства. По вопросу об образовании особых боевых групп я могу сказать, что считаю их необходимыми, настаивал Ленин. Вопрос о временном революционном правительстве был поднят не потому, что Ленин уже планировал создание такого правительства. Нет, он считал, что обсуждение вопроса с точки зрения ближайшего, практического осуществления было бы донкиходством. Но дискуссия была навеяна его литературной полемикой с меньшевиком Мартыновым, который стращал Ленина необходимостью брать власть в случае успеха революции. Лидер большевиков не боялся власти. «Но если мы бы даже завладели Петербургом и гильотинировали Николая», – мечтал Ленин, – «то имели бы перед собой несколько вандей Он предлагал допустить участие во временном революционном правительстве уполномоченных нашей партии в целях беспощадной борьбы со всеми контрреволюционными попытками. В 1917 году Ленин откажется от своей же позиции. С подачи Ленина заметно радикализировалась аграрная программа большевиков. Теперь она заключалась в конфискации помещичьих и царских земель. Именно в Лондоне была де-факто создана большевистская партия. В состав ее ЦК вошли Ленин, Красин, Богданов, Рыков и Постоловский. Но Ленин не рвал с остальной партией. Резолюция съезда поручала ЦК принять все меры, к подготовке и выработке условий слияния с отколовшейся частью РСДРП на следующем съезде. По решению съезда с 14-27 мая вместо «вперед» стала выходить газета «Пролетарий». Но вопреки воле Ленина съезд проголосовал за то, чтобы подчинить зарубежную редакцию контролю ЦК. Не удалось также лидеру партии добиться решения о том, чтобы рабочие составляли большинство в комитетах на местах. Делегаты не были уверены в своей способности найти нужное количество пригодных для этого пролетариев. Меж тем, как отмечал большевик Александр Шляпников, в начале 1905 года движение шло помимо наших партийных организаций. К резкому обострению напряженности в стране привели известия о гибели посланной на Дальний Восток эскадры адмирала Рожественского в Цусимском проливе. 14, 15, 27, 28 мая 1905 года. Из 20 судов 13 были потоплены, 4 захвачены японцами. Вспыхнули крупные восстания на Черноморском флоте, в числе которых бунт на броненосце Потемкин был далеко не единственным. Но после восстания на Потемкине, первого серьезного бунта в российских вооруженных силах после восстания декабристов, Для Ленина вопрос о возвращении был главной темой разговоров, обсуждался ежедневно и на разные лады. Он уже планировал эффектно вернуться в Россию на Потемкине. Михаил Иванович Васильев-Южин получил от Ленина инструкцию. Разговор был недолгий. По постановлению Центрального комитета, вы, товарищ Южин, должны, возможно, скорее, лучше всего завтра же, выехать в Одессу, начал Ильич. Я вспыхнул от радости. Постарайтесь во что бы то ни стало попасть на броненосец. Убедите матросов действовать решительно и быстро. Добейтесь, чтобы немедленно был сделан десант. В крайнем случае не останавливайтесь перед бомбардировкой правительственных учреждений. Город нужно захватить в наши руки. Затем немедленно вооружите рабочих и самым решительным образом агитируйте среди крестьян. На эту работу бросьте, возможно, больше наличных средств Одесской организации. В прокламациях и устно зовите крестьян захватывать помещичьи земли. Дальше необходимо сделать все, чтобы захватить в наши руки остальной флот. Я уверен, что большинство судов примкнет к Потемкину. Тогда немедленно присылайте за мной миноносец. Я выйду в Румынию». Васильев Южин обещал прислать за ним в Румынию не только миноносец, а также крейсер или броненосец, если восстание окажется действительно победоносным. Но Румынии историей тогда была уготована немного другая роль. Именно к ее берегу пристал мятежный Потемкин, где матросы сдались властям. Вернуться на броненосцы в тот раз Ленину не получилось. От революционных событий отвлекали меньшевики, вынесшие на рассмотрение второго интернационала вопрос о расколе в РСДРП, прямо обвиняя в нем Ленина. 24 июля Тот представил в секретариат Международного социалистического бюро свою версию событий второго и третьего го съездов. Ищел западную социал-демократию крайне предубежденной в вопросе о расколе в рядах российской социал-демократии. Ленин 28 июля информировал ЦК. Плеханов невероятно нахально поступил, написав Международное социалистическое бюро, что его уже признали обе фракции, и обругав, опорочив всяческие, Наш третий съезд. Не забывайте, что все почти заграничные социал-демократы на стороне икон и нас считают ничем. Тритируют. Наличным составом большевиков Ленин не слишком доволен. 2 августа он писал Луначарскому. Борьба идет серьезная. Третий съезд вовсе не закончил ее, разумеется, а только открыл новую фазу ее. Искровцы подвижные и суетливы, беззастенчивы по-торгашески, искушенные долгим опытом демагогии. А у наших преобладает какая-то добросовестная глупость или глупая добросовестность. Не умеют бороться сами, неловкие, неподвижные, неуклюжие, рабки. Милые ребята, но ни к дьяволу не годные политики. Нет у них цепкости, нет духа борьбы, ловкости, быстроты. В июле выходит брошюра Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Главная мысль была действительно оригинальной для марксизма. При всей его резиновости пролетариат не только может, но и должен выступать вождем, гегемоном в буржуазно-демократической революции. До этого считалось, что в такой революции гегемоном должна быть буржуазия, причем победоносным борцом за демократизм, Рабочий класс может оказаться лишь при том условии, если к его революционной борьбе присоединится масса крестьянства, которая в данный момент заинтересована не столько в безусловной охране частной собственности, сколько в отнятии помещичьей земли, одного из главных видов этой собственности. Ленин уверял, решительная победа революции над царизмом есть... Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Это может быть только диктатурой, потому что осуществление преобразований, немедленно и непременно нужных для пролетариата и крестьянства, вызовет отчаянное сопротивление и помещиков, и крупных буржуа, и царизма. Без диктатуры сломить это сопротивление –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 принять самые энергичные меры для вооружения пролетариата и обеспечения возможности непосредственного руководства восстания. Ленин и сам не терял время зря. Крупская писала. Ильич не только перечитал и самым тщательным образом проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции и восстании, он прочел немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику вооруженного восстания, организацию его. Он занимался этим делом гораздо больше, чем это знают, и его разговоры об ударных группах во время партизанской войны, о пятках и десятках были не болтовней профана, а обдуманным всесторонним планом. Каждое утро Ленин приходил в библиотеку и брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживал привычным жестом жидкие волосы на лысой голове и погружался в чтение. Большевики изыскивали все средства, чтобы переправлять в Россию оружие, но то, что делалось, была капля в море. В России образовался боевой комитет в Питере, но работал он медленно. Во главе большевистского боевого комитета стоял Красин, ставший вместе с Богдановым одним из ближайших соратников Ленина. Говорили о них как о секретной большевистской тройке. Троцкий рассказывал о Красине.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 В 1905 году Красин, помимо участия в общей работе партии, руководил наиболее опасными областями – боевыми дружинами, приобретением оружия, заготовлением взрывчатых веществ и прочим. Крупская подтверждала, «Делалось все это конспиративно, без шума, но вкладывалась в это дело масса энергии. В.И. больше, чем кто-либо знал эту работу Красина и с тех пор всегда очень ценил его. Но это она напишет потом». А тогда Ленин в письме в столицу возмущался. «В таком деле менее всего пригодны схемы, доспоры да и разговоры о функциях боевого комитета и правах его. Тут нужна бешеная энергия и еще энергия. Я с ужасом, ей-богу, с ужасом вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали. Идите к молодежи, господа. Вот одно единственное все всеспасающее средство». Поиски оружия привели опять к контактам с эсерами, которые планировали доставить 12 тысяч канадских и швейцарских винтовок в Петербург. 4000 в провинцию, не считая 3000 револьверов, 3 миллионов патронов, 3 тонн динамита и пироксилина. Восстание в столице должен был координировать комитет во главе с Азовом. В начале июля Гапон вернулся в Женеву и рассказал о проекте большевикам те поспешили присоединиться. За кружкой пива в одном из женевских кабачков Ленину удается убедить амбициозного рабочего вождя поехать с товарищем Германом, Буренин, в Лондон и там передать все свои связи. В результате переговоров у Чайковского во второй декаде июля большевики были приняты в объединенную боевую организацию, куда входили финляндские активисты, эсеры, Гапоновцы и, что совсем уже странно, освобожденцы, то есть будущие кадеты. 8 июля, 10 августа, в Женеве происходит заседание боевой технической группы. От большевиков участвуют скрипник Богданов Красин Стасова. В середине сентября Ленин предложил ЦК прямо выставить центральным пунктом агитационной кампании лозунг «Восстание» и «Временного революционного правительства». Революционные события в России набирали обороты. В начале октября Союз Союзов по инициативе железнодорожников поддержал проведение всеобщей стачки. Крупные события начались неожиданно и развернулись крайне быстро. 7 октября забастовали служащие Московско-Казанской железной дороги. На следующий день стали Ярославская, Курская, Нижегородская, Рязано-Уральская дороги. Забастовщики валили телеграфные столбы, чтобы остановить движение там, где находились желающие работать. Железнодорожники, повинуясь своему руководящему центру, прекращали работу, не предъявляя никаких требований. Тогда же забастовали работники связи, Рабочие столичных заводов, конторские служащие. В Санкт-Петербурге 13 октября открылось заседание представителей интеллигенции рабочих, через четыре дня образовавших Совет рабочих депутатов. В честь его созыва оспаривали Союз Союзов и меньшевики. Большевики поначалу Совет бойкотировали, но затем вошли в состав его исполкома, где получили три места из 31-го, столько же, сколько эсеры и меньшевики. Председателем совета стал меньшевик Георгий Насарь, хрусталёв реальным руководителем – Троцкий. Остановившиеся транспорт и промышленность, не работавший телеграф требовали от Николая II немедленных действий – либо назначения военного диктатора, либо крупных политических уступок. «Мне думается, – писал Витте, – что государь в те дни искал опоры в силе, но не нашел никого из числа поклонников силы. Все струсили». 13 октября Витте был назначен первым в истории России председателем Совета Министров, и уже на следующий день император поручил ему подготовить манифест об усовершенствовании государственного порядка. Он был подписан царем 17 октября и предусматривал даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Привлечь к выборам в Государственную Думу все слои населения, установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы. Манифест вызвал мощнейший взрыв общественных эмоций. Демонстрации с выражением верноподданнического восторга, проходившие по всей России, сталкивались с демонстрациями революционного протеста, высекая искры новых кровопролитий, забастовок и еврейских погромов. Ленин почувствовал запах крови и призывал Преследовать отступающего противника Усиливать натиск в уверенности, что революция добьет врага И сотрет с лица земли трон кровавого царя Ленин против парламентских иллюзий Мы сильны теперь революционной борьбой народа И слабы в квазипарламентском отношении Кадеты наоборот Им весь расчет перетянуть нас на квазипарламентаризм а Мартов и компания истеричничают. «Вопя! Скорее бы легально, скорее бы открыто, хоть как-нибудь да легально. Нам именно теперь была нужна выдержка, нужно продолжение революции, борьба с жалкой полулегальностью». Ленин говорил о вооруженном восстании. «Время его торопит, а он торопит время. Хорошая у нас в России революция, ей-богу. Время восстания? Я бы лично охотно оттянул его до весны, и до возвращения маньчжурской армии, но ведь нас все равно не спрашивают. В подготовке восстания я бы советовал проповедовать тотчас везде самым широким образом образование массы сотен и тысяч автономных боевых отрядов. И тут же Ленин давал инструкции в Санкт-Петербургский боевой комитет. «Идите к молодежи, основывайте тотчас боевые дружины везде и повсюду, у студентов и у рабочих особенно» и так далее, и так далее. Пусть тотчас же организуются отряды от трех до десяти, до тридцати и так далее человек. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, перокселиновая шашка — колючая проволока, гвозди, против кавалерии и прочего и так далее. Он рекомендовал также осыпать войска камнями, обливать их кипятком, запасать кислоты для обливания полицейских и ручные бомбы, убивать шпионов, жандармов, черносотенцев и казаков, нападать на банки для конфискации средств для восстания. Но и от агитации отказываться нельзя. Богданову удалось подбить Горького на новый крупный журналистский проект – издание газеты «Новая жизнь». Ее создали поэт-декадент Минский и сам Горький. Большевики в моде. Было решено предоставить им, скорее в порядке эпатажа, вопросы редакционной политики. Тефи тоже участвовала в создании газеты. Деньги Горький достал. Редактором предполагался Минский. В литературном отделе должны были работать Горький, Гиппиус – как поэт и литературный критик Антон Крайний и я. Политическое направление газеты должны были давать социал-демократы с Лениным во главе. Секретарем редакции намечался Румянцев, заведующим хозяйственной частью Литвинов по прозвищу Папаша. Наш будущий секретарь нашел для редакции прекрасное помещение на Невском, парадный вход, Швейцар. Все были радостно взволнованы». Готовясь к возвращению в Россию, Ленин начал активно пропагандировать идею воссоединения партии через одновременное проведение двух съездов большинства и меньшинства в одно время и в одном месте. Давайте готовить план слияния. В конце октября он обратился к Плеханову с письмом. Вопрос о необходимости объединения социал-демократии уже назрел окончательно, а его возможность именно теперь особенно велика. Два повода заставили меня не откладывать дальше прямого обращения к вам. Первое. Основание в Питере легальной газеты «Социал-демократов. Новой жизни». И второе. События последних дней. Я написал в Питер, чтобы все редакторы «Новой газеты», пока их семеро, Богданов, Румянцев, Базаров, Луначарский, Орловский, Альминский и я, обратились к вам с коллективной официальной просьбой войти в редакционную коллегию. Плеханов не ответил на письмо. Но в дневнике социал-демократа обвинил Ленина в беспринципности за участие в газете вместе с декадентами и эмпириуманистами. Ленин, наконец, засобирался на родину, чтобы лично принять участие в похоронах трещавшего по швам самодержавия. Крупская должна была еще остаться на пару недель в Женеве, чтобы ликвидировать дела. Было условлено, что в Стокгольм приедет человек и привезет для ВАИ документы на чужое имя, с которыми он мог бы переехать через границу и поселиться в Питере. Человек, однако, не ехал и не ехал, и Ильичу приходилось сидеть и ждать у моря погоды, в то время как в России революционные события принимали все более и более широкий размах. Две недели просидел он в Стокгольме. Ленин приехал в Петербург через Гельсинг-Форс 8-21 года ноября 1905 года. Столица еще утопала в конституционных свободах, как замечал Гржижановский, обилие самой резкой обличительной литературы и мальчишки-газетчики, бойко торгующие многочисленными по тому времени газетами и юмористическими журнальчиками, приплясывают на одной ноге и распевают про премьер-министра вид ты пляшет, вид-то скачет, вид-то песенки поет». «Веселое было время, самая интенсивная работа по организации партии, создание технического аппарата, широчайшая пропаганда и агитация в массах на почве думской кампании, активная подготовка к вооруженному восстанию, целый ряд конспиративных предприятий и технических дел», писал Красин, которому одновременно с руководством боевым комитетом приходилось как заведующему кабельной сетью столицы обеспечивать ее электричеством. «Ленин в восторге». Все классы выступают открыто, все программные и тактические взгляды проверяются действием масс, невиданная в мире широта и острота стачечной борьбы. Перерастание экономической стачки в политическую и политическое восстание. Практическая проверка соотношений между руководящим пролетариатом и руководимым, колеблющимся крестьянством. Рождение в стихийном развитии борьбы советской формы организации. «В день приезда Ленин пришел на заседание Петербургского комитета большевиков», писала Эссен. «Он понял и нашу горячность, и наше революционное настроение, готовность к борьбе, но сразу увидел и нашу неопытность, неумение по-настоящему организовать работу, осудил нашу заседательскую суету и здорово выругал нас за то, что во главе Совета рабочих депутатов стали меньшевики». Троцкий называл другого виновника отхода большевиков на второй план – Запоздалый приезд Ленина из-за границы был одной из причин того, почему большевистской фракции не удалось занять руководящего положения в событиях Первой революции. Ленин расскажет Зиновьеву, как он сидел на собрании Совета в вольно-экономическом обществе где-то наверху, на хорах, незаметно для публики, и смотрел впервые на Петроградский совет рабочих депутатов. Товарищ Ленин жил в Петрограде нелегально – Партия ему запрещала выступать слишком открыто. От нашего Центрального комитета выступал официальным представителем в Совете Богданов. Луначарскому тогда Ленин с некоторым вздохом говорил, Троцкий завоевал там усиленной работой вес и авторитет. Троцкий с Парвусом издавали русскую газету, ставшую почти что рупором Совета. Они доказывали, что революцию должен осуществить исключительно рабочий класс – а потому критиковали ленинскую демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства, которая растворяла гегемонов революции в аморфном крестьянском море. Троцкий уверял, что в работе Совета Ленин непосредственного участия не принимал. Незачем говорить, что он внимательно следил за каждым шагом Совета, влиял на его политику через представителей большевистской фракции и освещал деятельность Совета в своей газете. Эссон вспоминала выступление Ленина на заседании исполкома Петербургского совета. Поверила воздухом революции, точно раздвинулись тесные залы заседания. Ясный план действий для дальнейшего развития революции вызвал в зале гул одобрения, превратившийся в бурную овацию. Предложенная Лениным резолюция была принята единодушно, под несмолкаемый гром аплодисментов, под восторженные крики. Троцкий никаких появлений Ленина в Совете не вспомнил. Тем не менее, Ленин действительно там выступал 13-26 ноября, протестуя против локаута, который объявили на ряде предприятий в ответ на введение там явочным порядком 8-часового рабочего дня. Кроме того, в столице он детально знакомился с работой по вооружению рабочих, по подготовке боевых дружин, стараясь не упустить ни одной подробности – Интересовался, умеем ли мы сами стрелять, тренируемся ли, как идет изготовление бомб, взрывчатых снарядов. Он предлагал взять на учет все арсеналы, оружейные магазины, развернуть работу среди солдат. Крупская приехала дней через десять после мужа. На крыльце вокзала меня встретил Петр Петрович Румянцев. Он сказал, что В.И. живет у них, и мы поехали с ним куда-то на пески. У него была хорошая, хорошо обставленная семейная квартира, и в первое время Ильич жил там без прописки. По моем приезде Ильич стал торопить поселиться вместе, и мы поселились в каких-то меблированных комнатах на Невском, без прописки. Была предпринята попытка поселиться легально. Мария Ильинична устроила нас где-то на греческом проспекте у знакомых. Как только мы прописались, целая туча шпиков окружила дом. Поселились нелегально, в врозь. Мне дали паспорт какой-то Прасковьи Евгеньевны Онегиной. ВАИ несколько раз менял паспорта. Только когда ВАИ поселился под очень хорошим паспортом на углу бассейной и Надеждинской, я смогла ходить к нему на дом. Ленин на баррикады, естественно, не ходил. Он теперь ежедневно появлялся в редакционной коллегии газеты «Новая жизнь». И ни один из дежуривших шпиков ни разу не полюбопытствовал, что это за личность, так усердно прячущая свой подбородок. Букаллические были времена, и лев жевал траву рядом с ягненком. Впрочем, Ленин не был в розыске. Интерес к новой жизни был огромный. Первый номер вечером продавался уже по три рубля, писала Тефи. Брали на расхват. Наши политические руководители торжествовали. Они приписывали успех себе. Товарищи рабочие поддержали. Увы, рабочие остались верны петербургскому листку, который печатался на специальной бумаге, особенно пригодной для кручения цигарки. Газеты интересовалась, конечно, интеллигенция. Новизна союзов социал-демократов с декадентами, Минский, Гиппиус, а к тому же еще и Горький, очень всех интриговала. Нами начала интересоваться Москва. Прислал рассказ Валерий Брюсов. Минский получил письмо от Андрея Белого. Литературная часть газеты очень оживлялась. И тут появился. Он оставил неизгладимый след в памяти Тэффи. Новый был некрасивый, толстенький, с широкой нижней челюстью, с выпуклым плешивым лбом, с узенькими хитрыми глазами, скуластый. Сидел, заложив ногу на ногу, и что-то решительно говорил Румянцеву. Румянцев разводил руками, пожимал плечами и явно возмущался. — Помещение отличное, — прервал его Ленин. — Но не для нашей редакции. И как могло вам прийти в голову, что нашу газету можно выпускать на Невском? И какого роскошного швейцара посадили? Да ни один рабочий не решится пройти мимо такой персоны. А наши хроникеры? Куда они годятся? Хронику должны давать сами рабочие. А литературную критику, отчеты о театрах и опере тоже будут писать рабочие?» Спросила я. «Нам сейчас театры не нужны. Статей и отзывов ни о каком искусстве в нашей газете быть не должно. Пожалуй, весь литературный отдел покажется вам лишним», спросила я. «Откровенно говорят, да, но подождите». «Продолжайте работать, а мы это все реорганизуем». Реорганизация началась немедленно. Явились плотники, притащили доски, разделили каждую комнату на несколько частей. Получилось нечто вроде ни не то улья, ни то зверинца. Все какие-то темные углы, клети, закуты. В некоторых закутках не было ни стола, ни стула. Висела только лампочка на проводе. Появились в большом количестве новые люди». Все неведомые и все друг на друга похожие. Выделялись из них Мандельштам, умный и интересный собеседник, Богданов, скучноватый, но очень всеми ценимый, Каменев, любящий или, во всяком случае, признающий литературу. Именно в эти дни Лев Борисович Каменев, Розенфельд, с которым Ленин познакомился еще в 1902 году и продолжил знакомство на Третьем съезде, стал членом его команды. Несмотря на довольно молодой возраст, 22 года, Каменев уже имел репутацию теоретика. Родился в Москве, отец его был железнодорожным инженером. Окончил гимназию в Тифрисе, поступил на юридический факультет Московского университета, который так и не закончил, закружившись в революционной деятельности. Каменев среднего роста, сухощавый, но крепко скроенный, с медленными движениями, холодный, сдержанный, взвешивающий свои слова – с резкими чертами бритого лица, с холодными, умными, серыми глазами. По словам Троцкого, Каменев лучше многих других большевиков схватывал общие идеи Ленина, но только для того, чтобы на практике давать им как можно более мирное истолкование. Приехавший из Флоренции Луначарский делился впечатлениями о работе в газете. в и чувствовал себя вообще чрезвычайно возбужденным, бодрым и был в самом боевом настроении. Именно в новой жизни Ленин, Впервые лично встретился с Горьким, как утверждала его супруга Мария Федоровна Андреева, Юрковская. Первая легальная статья Ленина вышла уже 10 ноября. Условия деятельности нашей партии коренным образом изменяются. Захвачена свобода собраний, союзов, печати. Конспиративные структуры должны быть сохранены, но надо активнее использовать легальные и полулегальные околопартийные организации, шире вливать в партийные ряды пролетариев. Теперь инициатива самих рабочих будет проявляться в таких размерах, о которых мы, вчерашние консерваторы и кружковики, не смели мечтать. вред Вредколлегии быстро назрел раскол. Луначарский писал, «Большевистская часть редакции постепенно пришла к совершенно ясному пониманию, что запрячь большевистского коня в одну колесницу с полудекадентской трепетной ланью никак не можно. В результате произошел ряд конфликтов». Тэфи раскрывала смысл конфликта. Критическую статью Антона Крайнева, Гиппиус, на литературную тему не напечатали. Отчет о театре, о новой пьесе тоже не поместили. Почему? Ленин говорит, что это не должно интересовать рабочего читателя, который литературой не интересуется и в театр не ходит. Спросила у Ленина. Да, это верно, сейчас не время. Но ведь нашу газету читают не только рабочие. Да, но те читатели нам не интересны. А не думаете ли вы, что если вы совсем устраните всю литературную часть газеты, то она потеряет много подписчиков? А это будет для вас материально невыгодно. Кроме того, если газета превратится в партийный листок, ее, наверное, скоро прихлопнут. Ничего, это дело провалится, надумаем другое. Конец популярного издания был довольно предсказуем. Румянцев сказал, что Ленин требует порвать соглашение с Минским, завладеть газетой целиком и сделать ее определенно органом партии продолжала рассказ Тэфи. Румянцев протестовал, находя это неприличным. «Газета разрешена на имя Минского. Он ответственный редактор. Какое же мнение будет о нас в литературных кругах?» «На ваши литературные круги мне наплевать», — отвечал Ленин. «У нас царские троны полетят вверх ногами, а вы толкуете о корректном отношении к каким-то писателям». Он напечатал в «Новой жизни» статью, которая всех перепугала. Насколько помню, это было что-то о национализации Земли. Минскому было сделано предостережение. Он пришел в редакцию очень расстроенный. «Я ответственный редактор, а вы меня оставляете в полном неведении о помещаемых вами статьях. Еще одна такая, и мне грозит ссылка». И в ответ на эту законную тревогу послышалось подхихикивание. «Ничего, не беда, климат в Сибири здоровый, это ему даже хихи, полезно». Минский предпочел не следовать полезному совету Ленина, а в Англию. После чего вся наша литературная группа решила из газеты уходить, попросили вычеркнуть наши имена из списка сотрудников. 26 ноября был арестован Хрусталев Носарь, заменил его Троцкий. 2 декабря Совет выпустил манифест с призывом отказаться от уплаты казенных платежей. 3 декабря за напечатание этого манифеста было закрыто восемь газет, в том числе и «Новая жизнь». И в тот же день правительство решило разогнать «Петербургский Совет». В эти дни Ленин напоминал Луначарскому капитана на палубе судна, окруженного грозовыми тучами и начинающего метаться на гребне крепнущих волн. Революционные события способствовали известному сближению большевиков и меньшевиков. Они были в одинаковых обстоятельствах. После закрытия новой жизни и меньшевистского начала была сделана попытка создания единой газеты, которую назвали «Северным голосом». «Начались переговоры между большевистским и меньшевистским центрами для того, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению», – рассказывал Луначарский. «На большинстве этих собраний председательствовал я, но линию нашей партии вел почти исключительно Ленин. Проходило собрание за собраниями, дело долго не двигалось вперед. Но в низах партии и в рабочих кварталах царила атмосфера оптимизма и дерзания». Объединительные тенденции приняли в обеих фракциях непреодолимую силу. На местах создаются федеративные или объединенные комитеты большевиков и меньшевиков. Вожди следуют за течением. Для подготовки полного слияния каждая фракция созывает свою предварительную конференцию. Меньшевистская заседает в конце ноября в Петербурге где еще царят свободы. Большевистская в декабре, когда реакция уже перешла в наступление, вынуждена собраться в Тамерфорсе, Финляндии. Первоначально большевистский форум задумывался как съезд, но не набралось внушительного количества участников. Приехал 41 делегат от 26 организаций. Получилась конференция, атмосферу которой передавала Крупская. С каким подъемом она прошла? Это был самый разгар революции. Каждый товарищ был охвачен величайшим энтузиазмом, все готовы к бою, в перерывах учились стрелять. Раз вечером мы были на финском массовом собрании, происходившем при свете факелов. В Тамерфорсе внимание Ленина привлек один делегат, выступавший под псевдонимом Иванович, с сообщением о положении на Кавказе. Позднее он будет более известен, как Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили был единственным в высшем партийном ареопаге, кто происходил из низов. Он родился в 1878 году в крестьянской семье в городке Гори Тифлисской губернии. Отец был сапожником, который запил и бросил семью. Воспитывала мать, которая выучилась на портниху, чтобы вырастить единственного болезненного сына. После окончания в 1894 году с отличием Горийского духовного училища поступил в Тифлисскую духовную семинарию. Но карьере священнослужителя предпочел революционную деятельность. С весны 1901 года уже находился на нелегальном положении. Жизнь революционера выработала у Сталина расчетливость, осторожность, холодную рассудительность, жестокость, невозмутимость, самодисциплину, смелость, обостренное чувство опасности, позволявшее выжить и уцелеть. Ненавидевший Сталина Троцкий характеризовал его, не увлекаясь среди легко увлекающихся, не воспламеняясь среди воспламеняющихся, но и быстро остывающих, Он рано понял выгоды холодной выдержки, осторожности и особенно хитрости, которая у него незаметно переходила в коварство. Ленин впервые обратил на него внимание в 1904 году, когда в ответ на письма Сталина назвал его «пламенным колхидцем». Ленин в Тамерфорсе навсегда пленил Сталина. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов, «Логика в речах Ленина — это какие-то всесильные щупальца, которые охватывают тебя со всех сторон клещами», из объятий которых нет мочи вырваться, либо сдавайся, либо решайся на полный провал. Сам Сталин тоже выступал. Его речь произвела впечатление на Ленина, по предложению которого была принята резолюция по поводу событий на Кавказе с высокой оценкой работы Кавказского союза РСДРП. В Тамерфорсе впервые, пожалуй, собралась его, Ленина, партия. Это были уже не интеллигенты из кружков по изучению марксизма. Это были жесткие руководители подпольных структур, которые только что раздобывали оружие, экспроприировали банки, выводили людей на улицы и баррикады, учили их убивать, не бояться властей, идти на риск смерти или каторги. Тамерфорская конференция завершалась под аккомпанемент московского восстания. Наиболее жесткие и кровопролитные бои шли на Пресне, где рабочие воздвигали баррикады. Большевики в Питере сделали все возможное, чтобы помочь московскому восстанию, по крайней мере, по прекращению сообщения между Петербургом и Москвой. От этого в то время многое зависело. Волнения на дороге были огромные. Путь разбирался, но силы наших оказались недостаточными. Семеновцы перекатили в Москву и предрешили разгром героических рабочих Красной пресне Семеновский полк под командованием генерала Мина действительно решил дело. Были расстреляны руководители забастовки на линии Московской-Рязанской дороги, баррикады на Пресне разбиты артиллерийским огнем. Доставленных через Финляндию винтовок и динамита оказалось недостаточно. Планировали большевики вооруженное восстание и в Петербурге, куда Ленин вернулся из Таммерфорса. Антонов Овсиенко рассказывал о совещании с Лениным в декабре. «Решено» железнодорожные батальоны саперы должны начать захватить склады оружия на охте здесь они стоят передать оружие организованным рабочим что будут двинуты с митингов укрепиться на выборгской стороне держать связь с финляндией я как бывший офицер должен принять командование начало рано утром прошла ночь утро никто не пришел как было условлено за мной после узнал солдаты отказались выступить. Правительство провело массовые репрессивные акции, в губернии посланы карательные отряды, Ленин видит резкий спад движения. 4 января 1906 года он пишет «Гражданская война кипит. Политическая забастовка, как таковая, начинает исчерпывать себя, отходить в прошлое, как изжитая форма движения». В Питере, например, истощенные и обескровленные рабочие оказались не в состоянии провести декабрьской стачки – С другой стороны, движение в целом, будучи сдавлено в данный момент реакций несомненно, поднялось на гораздо более высокую ступень. Что же теперь? Будем смотреть прямо в лицо действительности. Теперь предстоит новая работа, усвоение и переработка опыта последних форм борьбы, работа подготовки и организации сил в главнейших центрах движения. Долой конституционные иллюзии. Надо собирать новые, примыкающие к пролетариату силы. Надо собрать опыт двух великих месяцев революции, ноябрь и декабрь. Надо приспособиться опять к восстановленному самодержавию. Надо уметь везде, где надо, опять залезть в подполье. Залезть, чтобы готовиться к новым вооруженным схваткам. В подполье мы залезали, подтверждала Крупская, которая в тот момент была секретарем ЦК РСДРП плели сети конспиративной организации, со всех концов России приезжали товарищи, с которыми сговаривались о работе, о линии, которую надо проводить. Наиболее близкой и ценной публике я устраивала свидание с ильичом или же по боевой части устраивала свидание с Никитичем, Красиным. Явки устраивались в разных местах. То у зубного врача Доры Двойрас, где-то на Невском, то у зубного врача Лаврентьевой, на Николаевской, то в книжном складе «Вперед», у разных сочувствующих. Ильич маялся по ночевкам, что его очень тяготило. Наконец Ильичу надоела вся эта маята, и мы поселились с ним на Пантелеймоновской. Большой дом против Пантелеймоновской церкви у какой-то черносотенной хозяйки. В ответ на сетование Приханова о том, что в декабре 1905 года не нужно было браться за оружие, Ленин утверждает, «Напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие». Нужно было разъяснять массам невозможность одной только мирной стачки и необходимость бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы. Презрение к смерти должно распространиться в массах и обеспечить победу. Ленин еще видел перспективу продолжения революционных боев, лишь видоизменив их форму. Емельян Михайлович Ярославский, Губельман, один из творцов военно-боевой организации большевиков, подтверждал, что и после декабря 1905 года велась огромная работа по созданию боевых дружин. Во многих местах, на Урале, в Привалтийском крае, на Кавказе, в больших городах, эти боевики, боевые дружины пробовали свои силы в нападениях на участки, в отдельных террористических актах, в захвате оружия, в экспроприациях. Естественно, что боевые группы большевиков привлекли к себе повышенное внимание спецслужб, как и персона их лидера. За ним началась реальная охота. Крупская утверждала, что Ильич еле-еле ушел от слежки и при помощи Баска, тогда видного члена спилки, перебрался в Финляндию и там прожил до Стокгольмского съезда. Ленин напишет, «В России и большевики, и меньшевики тотчас после поражения декабрьского вооруженного восстания 1905 года принялись за подведение итогов этому опыту. В особенности ускорена была эта работа тем, что в апреле 1906 года состоялся стокгольмский так называемый «Объединительный съезд РСДРП», на котором были представлены и формально объединены и меньшевики, и большевики. Подготовка к этому съезду велась обеими фракциями чрезвычайно энергично. Обе фракции опубликовали до съезда в начале 1906 года проекты своих резолюций по всем важнейшим вопросам. Делегаты сначала попадали в лабораторию технологического института, где Крупской была устроена явка для большевистских делегатов. Оттуда они после собеседования направлялись к Кокалу для серьезного разговора с Лениным. Там узнавали и место назначения – в порт Ханка и на корабль до Стокгольма. Если Ленин рассчитывал возглавить на съезде объединившуюся партию, то его ждало жесткое разочарование. Съезд он проиграл. Соотношение сил в условиях спада революционной волны и разочарования от насильственных действий оказалось совсем не в пользу Ленина. Четвертый съезд РСДРП шел с 10 по 25 апреля, 23 апреля, 8 мая. Присутствовали 111 делегатов с решающим голосом от 57 местных организаций. Открывал Румянцев. В президиум избираются Плеханов, Дан и, со второй попытки, Ленин. Революция вовсе не отбила охоту поговорить о теориях, хотя уложились всего в 27 заседаний. Основные споры развернулись вокруг аграрной программы партии. Социал-демократы не вполне представляли, к чему звать разворачивавшийся и без них крестьянский бунт. Ленин предложил присоединиться к его требованию «конфискация помещичьих земель и, при определенных политических условиях, национализация земли». «Моя аграрная программа», – утверждал он, – «всецело является программой крестьянского восстания и полного завершения буржуазно-демократической революции». Меньшевистский проект представлял Маслов, предлагавший отчуждение крупных земельных участков и их муниципализацию. Была еще и программа разделистов, которую представлял Борисов, а поддерживал, в частности, Сталин. Ленин заверял, что программа разделистов ошибочна, но не вредна. Меньшевики победили, получив 62 голоса против 42, при семи воздержавшихся. Большевики довольствовались заменой отчуждения на конфискацию, а также согласием съезда включить требования национализации лесов и вод. Съезд поддержал и меньшевистскую революцию о Госдуме, участвовать в выборах, планомерно использовать все конфликты, возникающие между правительством и Думой в интересах расширения и углубления революционного движения. Ленин с резолюцией не согласился, предложив Думу бойкотировать. Позднее свой бойкот Первой Думы он признает ошибкой. Резолюция о вооруженном восстании выступала против вовлечения пролетариата в вооруженную борьбу, на чем Ленин настаивал. Под занавес съезда Ленин представил документ, заголовок которого, как и ряд положений, звучал совсем не по-ленински. Обращение к партии делегатов объединительного съезда, принадлежавших к бывшей фракции большевиков. Там говорилось, что раскола нет более, а прежние фракции большевиков и меньшевиков организационно слились воедино. Правда, там же Ленин выступил против всех трех ключевых резолюций. Он против муниципализации земли, вступления на путь парламентаризма и робких отговорок от вооруженного восстания. Ленин упустил еще вопрос об экспроприациях. Большевистский проект резолюции допускал боевые выступления для захвата денежных средств, принадлежащих неприятелю, то есть самодержавному правительству, и для обращения этих средств на нужды восстания. Съезд напротив призвал бороться против выступления отдельных лиц или групп с целью захвата денег под именем и с девизом социал-демократической партии. При обсуждении этого вопроса Ленин молча сидел с загадочной улыбкой. «Большевистские эксы продолжатся». В состав РСДРП влились польская, литовская и латышская социал-демократические партии. В избранные на съезде ЦК вошли семь Меков и трое Беков – Красин, грыков и Десницкий. Редакция ЦО была составлена исключительно из меньшевиков. При этом Ленин добился принятия отстаивавшейся им еще в 1903 году редакции устава партии о членстве. Сталин поделится своими впечатлениями.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 «Ненависть к хныкающим интеллигентам, вера в свои силы, вера в победу — вот о чем говорил тогда с нами Ленин». По окончании съезда большевистская делегация решила даже отпраздновать свое поражение. «Мы собрались в одном ресторане, мы пели революционные песни под аккомпанемент рояля, и В.И., принимая во всем живейшее участие, шутил». Острил по поводу нашего поражения и был, что называется, душой общества. Ленин сыграл отбой. Но, естественно, с ролью послушного меньшинства большевики не смирились. Зиновьев объяснял. В ЦК взяли несколько наших товарищей, как мы тогда говорили, заложниками. Но в то же время на самом съезде большевики составили свой внутренний и нелегальный в партийном отношении Центральный комитет. Этот период в истории нашей партии – когда мы были в меньшинстве и в ЦК, и в Петроградском комитете и должны были скрывать свою сепаратную работу».